Глава семнадцатая. «Как завтрашнюю? Куда мы так спешим? Вы же меня совсем не знаете. Вдруг я заядлая клептоманка с эпилептическими припадками или алкоголичка? Может, у меня и правда недержание? Как любая любящая мать, я всецело поддерживаю выбор моего сына. Его счастье для меня главное». Улыбнулась королева. «Но мы же с ним друг друга не знаем. Что, если мы не сойдёмся характерами?» «Гильотина». «Простите, что?» — поперхнулась я. «Если ты не понравишься или наскучишь моему сыну, тебя ждёт гильотина. А мы потом найдём новую принцессу, так что... Я тебе настоятельно советую сойтись характером с моим сокровищем». Принц облизал блестящие от жира губы, И помахал мне рукой. Судя по всему, ему уже не терпелось получить в своё распоряжение новую игрушку. «Хасу, чтобы она плыгала, как лягушка!» «Мой милая она попрыгает для тебя завтра», — ответила королева. «Хасу, сейчас!» «Сейчас ещё нельзя, мой дорогой». «Тогда пусть идёт в мою комнату!» «Дорогой, это тоже можно только завтра!» «Ты обещала мне принцессу!» Принц ударил кулаком по стулу, отчего я подпрыгнула на своем стуле. «Так и будет! Но ваша свадьба завтра!» «Помнишь, как мы договаривались?» — пыталась договориться с сыном мать. «Я окажу ее сейчас!» Поняв, что принц смотрит на мою грудь, я только теперь сообразила, что именно он хочет от меня в своей комнате. Изыски эльфийского повара тут же попросились наружу. На фоне у тех с принцем гильотина выглядит милосердным спасением. «Прошу меня извинить, но мне срочно нужно в уборную». Я резко вскочила со стула и бросилась к дверям. «Если обезьянка не видит банан, она не хочет банан», — решила я, спасаясь бегством из столовой. Пусть королева сама разбирается со своим сокровищем. Какой-то лакей проводил меня в покое для будущей принцессы, зайдя в которую, я тут же заперла за собой дверь. «Сегодня этот банан никто не получит». Выдохнув, я села на кровать, о которой столько времени мечтала в лесу, и стала сосредоточенно думать о дальнейшем плане своих действий. Дождаться ночи и бежать — вот единственно правильное в моем случае решение. Я с тоской погладила мягкое одеяло. Видимо, не судьба мне насладиться сном на удобной постели. Но полежать-то немного можно. Всё равно нужно дождаться вечера. Я встала и подпёрла ручку двери стулом, чтобы никто не смог проникнуть в мою комнату. Затем легла на самый краешек кровати. После сытного ужина спать хотелось нестерпимо но я была уверена, что смогу проснуться через пару часов. Не помню, когда я в последний раз чувствовала себя настолько отдохнувшей. Не разлепляя век, я сладко потянулась. Затем вспомнила про свой план побега и подскочила на кровати. За окном ярко светило солнце, неужели я проспала собственный побег? Может быть, еще не поздно, в смысле достаточно рано, и никто не заметит, если я покину замок подняться с кровати, в дверь постучали, разбивая мои надежды на спасение. «Госпожа Трахиновская, пора нарешаться для свадебной церемонии!» «Трахиновская!» — воскликнула я, отодвигая стул. «А как же завтрак?» «Вы проспали завтрак, а Ее Величество не велело вас беспокоить». Со вздохом обреченного на казнь я открыла дверь. В коридоре стоялось десяток слуг, которые тут же стали заходить в комнату. Кто-то нес роскошное платье. Далее шли приборы для укладки волос и несколько футляров с украшениями. Завершающей вишенкой на торте была диадема, переливающаяся всеми цветами радуги. Нет, это точно был подкуп. Но стать женой этого принца Я бы не согласилась даже за все сокровища этого мира. Правда моего согласия никто и не спрашивал. Нарядили меня достаточно шустро, а затем под конвоем из двадцати стражников вывели во двор, где стояла украшенная цветами открытая карета. Я отдала должное хитрости королевы. Находясь у всех на виду, шансов избежать у меня практически нет. Вскоре в карете разместилась королева и ее сокровища улыбающиеся мне до ушей. «Какая красивая моя принцесса!» «Вы тоже сегодня изящно выглядите, Ваше высочества Ответила я принцу, поймав на себе предупреждающий взгляд королевы. Карета в сопровождении стражников тронулась, везя нас к главному храму. На улицах уже столпились люди, желающие поглазеть на королевских особь. Я стала отчаянно искать глазами в толпе серпа и Деягона. Они же должны меня искать. На одной из улиц я и правда заметила высокого мужчину с бордовыми волосами. Вот только мужчина мазнул по мне равнодушным взглядом и продолжил изучать глазами толпу. «А что мы словно на похороны? Давайте хоть людям помашем!» Воскликнула я, снова изображая из себя недалёкую особу, после чего стала интенсивно размахивать руками. Я, разумеется, хотела поразить дракона своим преображением, но не настолько, чтобы он меня не узнал. Но момент с Дейгоном был безвозвратно упущен. Теперь я отчаянно выискивала в толпе платиновые волосы серпа, надеясь, что у него не такая короткая память на лица. Нага я увидела уже на площади рядом с храмом. Но тот тоже не обратил на меня никакого внимания, несмотря на то, что я подскакивала на сидении и изо всех сил махала руками. Может быть, все дело в диадеме? Она слепит глаза, и из-за нее невозможно разобрать моего лица? Как бы там ни было, но карета уже остановилась у ступени храма, а наряженные в белые платья девочки подготовили корзинки чтобы осыпать нас лепестками роз. От досады я закусила губу. Мои глаза лихорадочно метались, выискивая для себя лазейку, но королева всё предусмотрела. За мной шаг в шаг следовала стража. В большом белом храме с красивыми цветными витражами было душно от количества набившихся туда людей. Королева-регент быстро прошла по бежевой, украшенной золотым узором дорожке и остановилась в первом ряду. Деваться мне было некуда. Единственный свободный путь вел меня к алтарю из-за с человеком, имени которого я так и не узнала. Определенно не о такой судьбе я мечтала. И хотя всего минут десять отделяла меня от статуса принцессы, Радости мне это не приносило. Такая сказка мне не нужна. Лучше бродить по лесу в компании моих проклятых ребят, чем стать игрушкой этого сокровища. Даже обидные слова Деягона теперь казались мне вполне себе милыми комплиментами. Тем временем за моими тревожными размышлениями бежевая дорожка подошла к своему концу Ровно напротив алтаря, где некий жрец или священник, в местной религии я не разбиралась. С каплей сочувствия во взгляде окинул нашу пару. Церемония началась, но я едва слышала слова мужчины из-за волнения и паники. У меня еще оставалось толика надежды, что если я не дам своего согласия, весь этот фарс лопнет, как воздушный шарик. Но и здесь никто не спрашивал моего согласия. Важна была лишь воля королевских особ. Когда ко мне потянулись пухлые губы, я в последний момент подставила щеку, а сразу после поцелуя мне жутко хотелось помыть ее с антисептическим средством. Но довольный принц не заметил промелькнувшей на моем лице брезгливости. Он схватил меня за руку и большими шагами поволок к выходу. Обратный путь к замку я проделала, боясь моргнуть, чтобы не пропустить знакомые мне силуэты. Но на этот раз я никого не увидела. Дорога закончилась слишком быстро, а в ушах по-прежнему стоял гул от радостных криков горожан. Когда за моей спиной закрылись массивные дворцовые двери, по спине пробежались мурашки. Было чувство, будто меня пожизненно заперли в тюрьме, а её пыточно ожидает меня уже вечером. «Видя брачная ночь с принцем».